мотодор Вот снова стою и смотрю на этих бронированных монстров. Три штуки. Вроде и таблеткин круг и у собственных бус встал, и ладонями так и сверкает. Или галас взвел арбалет с усиленной стрелой. А все равно немного боязно. Глубоко вдыхаю и медленно выдыхаю. В голове звучит знакомый голос. Сможешь? Да, смогу. Говорю вслух и уже громко командую л е к а л а с у Ушастый! Залп! Сам же мчусь на всех парах г а п а р о н и р о в а н н ы м хитином п о л у с ф е р а м и уже почти добежав, ору во все горло. Хули встали! у е б е щ а Начинается с фара. Уже восемнадцатая за сегодня, а мне все равно боязно. Теперь я понимаю л у н а т и к которые спрыгнули с полного погружения. И злости, как назло, нет, и боли до одури, и рука ноет от у д а р о в щит. Что за напасть такая? Здоровенные панцири жуков мешают им напасть одновременно. Среди них идет толкучка, и они пытаются окружить меня. Я, принимая удар на щит, постоянно перемещаюсь, чтобы не дать им этого сделать. Вот удается оторваться от сразу двух жуков и выиграть несколько секунд, пока они будут разворачиваться и снова пытаться окружить меня. Удар по щиту от третьего. Тут же убираю щит и целюсь ежом в глаз. Попал! И уже из-за щита слышу противный писк панцерника. Пока он в замешательстве, еще раз бью и опять целюсь в глаз. Промах! Синявки! Мать их так-перетак! ц е л я т с я мне в морду. Их кислотные плевки безуспешно стекают по щиту и броне. с т а р а я с ь держаться за тушими б р о н е н о с ц е в Начинают стихать выстрелы синявок. Леголас начал отстрелы этих тварей. Значит, матку уже положил. Отступаю, чтобы не попасть в кольцо. Двое оставшихся уже близко. Ну же, ушастый, ты еще не прикончил остальных? По-моему... Я тут уже вечность танцую. Пробные удары в панцирь жуков ничего не дали. Только царапины и один раз трещину. Второй раз ударить по трещине в панцире не получается. Не попадает место трещины под удар. Стараюсь сделать таких мест больше. И заходя неповоротливым жукам во фланг и за спину, бью, что есть мочи. Есть еще одна трещина. у ш а с т ы Ушастый! «Где твой убершняжный арбалет?» — кричу изо всех сил, не останавливаясь в танце с щитом. «Ушастый! Мать твою!» Тут же п р и л е т а е т болт и врезается в бочину первого панцирника. За ним второй в спину еще одному. Сразу двойной нокаут. Остается последний. Это несложно. Оббегаю его и со всей дури бью ему в трещину. Панцирь проламывается и из него начинает хлестать желтая субстанция. Не останавливаясь, продолжаю забег вокруг неповоротливого жука и опять делаю трещину. Бью уже двумя руками, щит убран за спину. Один такой жук не страшен, просто неудобен, не более. Снова проламываю панцирь и желтая субстанция течет уже из двух отверстий. Я успел сделать четыре дырки в этом насекомом танке, прежде чем он подох. Сорок девятый уровень, а такое бронирование и количество ХП, что я, восьмистретий левел, справиться с двумя не могу. Вот тебе и рейд-данш. Со шлема на нос капнула капля кислоты, вызвав жуткое ж ж е н и е Стало так больно, что слезы прыснули из глаз. Я взревел и лишь успел заметить, как ко мне несется т а б л е т к и Через несколько мгновений, показавшихся мне вечностью, боль отступила, а я увидел перед лицом разукрашенные ладони Таблеткина. «Вот не можешь ты без приключений», — произнес он. «Ты же видел, оно само. Я даже не успел сообразить, что плево в голову прилетел». Попытался оправдаться я, при этом вытирая набежавшие слезы. «Хорош разглагольствовать!» — крикнул ушастый, осматривая матку. «Не теряем времени! Мотя, доставай кирку и начинай снимать панцирь из броненосцев, а я пока маткой займусь!» «Я сейчас алхимический походный набор разложу», — сказал Таблеткин и начал копаться у себя в сумке. Я же, достав кирку, потопал к моим уродцам. Из себя они представляли полусферы с ножками. Спереди торчит приплюснутый овал». на котором и находились глаза. Из-под него выступали двое щупалец, толщиной в мою руку и очень сильных. Все остальные ноги находились под панцирем и были гораздо толще и короче передних. Передвигалась эта тварь довольно медленно и была неповоротлива. Но стоило тебе попасть под щупальца, и ты сознавал всю прелесть полного погружения. Грызут они хоть панцирь, хоть щит, без особых с виду усилий. д л я г о л а з у пару раз уже приходилось править полосы на щите и управлять броню. Одним из самых ценных ингредиентов в этих жуках был панцирь. Его приходилось долбить киркой на мелкие кусочки. Я, специально для меня выкованный киркой, управлялся с каждым панцирем за 20 минут. Он использовался как ингредиент для алхимии, вернее порошок панциря. И в качестве брони для оружейников. Болты же леголаза пробивали панцири поначалу на вылет. Сейчас же болт пробивал жука насквозь и наполовину торчал с обратной стороны. Болты мы собирали, ибо их было не так много, как хотелось. Больше таскать с собой было накладно, весили они немало. Также в районе сочленения головы и туловища этого насекомого находился камушек. размером с мой ноготь. Он был пурпурного цвета, с облеском зеленого. Он ценился у ювелиров и магов, на него хорошо ложилась магия жизни и природы. Стоимость ингредиентов с такого жука, по нашим подсчетам, на аукционе б ы л а около 8 тысяч золотых. С маток брали только белую пористую субстанцию брюшки. л е г а л а с объяснял, что из нее укротители себе могут пета вырастить. В сам процесс я не вдавался. Стоимость такой субстанции приближалась к двум тысячам. Из синявок вырезали только ядовитые железы, находящиеся внизу брюшка, которые шли по 700 золота за штуку. Вот, собственно, и все, что мы брали. Нет, можно было при желании даже желтую хрень, текущую из их тел, собрать. Но все это без должной обработки быстро портилось, а готовить консервирующие составы было делом уторным. ибо они тоже имели срок годности, и с собой много их не утащишь. Была мысль сбагривать сразу же все жене Таблеткина. Поразмыслив, решили ее в д а н ш не пускать. Не дай бог нарвется. Она тоже в полном погружении. Класс ассасин, раса человек. Расчет был, что она скрытно будет по опасным местам перемещаться. С учетом того, что она вкачала его н о с л и в о с т ь и силу для переноски вещей, Персонаж у нее получился кривой. Выносливости силы вроде хватает для курсирования между нами и аукционом, а вот ловкости для полноценного скрытного перемещения нет. Таблеткин перед уходом в д а н ш ей выделил средства для ящера. Сейчас вроде с ловкостью разбирается, хотя, как по мне, пусть лучше достанет руководство для наземной разведывательной группы. Там прописано и как ходить, и как прятаться. гораздо эффективнее будет. В итоге пришли к тому, что в данже берем только самое дорогое и то, что подешевле, но консервируется быстро и на коленке. Мы извлекли все, что хотели из жуков и двинулись дальше. Оставался последний перекресток перед жилищем деда Торина. Хотя понятие перекрестков тут было относительно. Просто пересекались тоннели. Стоит отметить, что высота и ширина тут были приличными. Я думал, мне тут придется ходить в позе б у к в ы й «Ю». Выйдя к перекрестку, мы заметили крупную группу жуков. Чем дальше, тем они сильнее и их больше. Ушастый разложил арбалет и взглянул в прицел. «Давайте думать, что делать, ребят. Там группа из трех б р н е н о с ц е в за ними четыре синявки и матка». «Стандартный набор. В чем проблема?» — спросил я. — А проблема Мотя в том, что броненосцы черные, как смола, и левел у них 58. Матка тоже, какая-то ярко-желтая, и левел 56. Синявки вроде обычные. — Огненным болтом жахнуть? — предложил Таблеткин. — Замкнутое пространство. Огненный шторм на нас по всем правилам должен пойти, — возразил я. — Ты, ушастый, заряжай усиленный и сразу матку. Второй разрывной в синявок. Главное матку накрыть, чтобы к вам не полезли. Я уж как-нибудь вывернусь, потанцую. Мотя, может пару статов подкинуть? У тебя запас был. Мы, конечно, можем слиться, ничего страшного не случится. Но вот неохота, ей-богу. Если мы 49-го кое-как положили, то тут 58. Потянем? Проконючил л е г а л а с Я открыл меню персонажа и проверил свои запасы. Уровень 83. Имя. Матадор. Рандомная генерация с учетом расы. Раса. Тауран. Класс. Тяжелый пехотинец. Профессия. Лесоруб-плотник. Склонность. Нейтральная. Сила. 197. Ловкость. 89. Выносливость. 347. Интеллект. 38. Воля. 91. Ремесло. 58. Хитпоинты. 3470 метров. м а н а 380 из 380. Энергия – 6580 из 6580. Сопротивление – огонь – 1%, кислота – 3%. Способности – упрямый баран, рабочие руки, тяжелая рука, крупный парень, мул, уверенное владение топором, мастер двуручного дробящего оружия, булава, мастер щита, навыки, боевой клич, яростный напор. Кипящая кровь, пассивная. Владение топором, 53. Владение коротким клинком, 22. Владение двуручным дробящим оружием, булава, 173. Нераспределенных очков характеристик, 415. 415 свободных, сила 197, выносливость 347. Как-то так. Не хочешь расплавинить заначку между силой и выносливостью? Усиление почти в два раза получится. Немного поразмыслив, все-таки решился и закинул 200 в силу и 215 в выносливость. Чего мелочиться? Если сейчас нас положат, придется терять целый день. Так надежнее будет. Что-то я мандражирую. Надо успокоиться. Глубокий вдох, медленный выдох. Где же ты, злость? Перепады в настроении пропали, но с ними вместе пропали и бесконтрольные в с п ы ш к и гнева. Стало тяжелее и больнее биться. Смотря в глаза правде, я стал бояться. Не знаю, насколько это стало заметно и поняли ли ушастый с Таблеткиным. Сомнения прочь. Собрались. Силы под четыре сотни. У меня получится. Как там учили на младших курсах. Дыхательная гимнастика в экстремальных условиях. Глубокий вдох, медленный выдох. г л Убокий вдох и задержка дыхания. Десять секунд, двадцать, тридцать восемь. Медленный выдох. Отпустила. Погнали. Ушастый, вали матку. Ору я л е г а л а з у на бегу и уже подбегая к черным, как с м о л а п а н ц е р н и к а м активирую умение. Хули встали, уебища. Слышу разрыв снаряда эльфа, но мне не до него. У меня свой танец. Первый удар от ближайшего панцирника принимаю на щит. Не так больно, как ожидал. Думал, будет тяжелее. Вроде он меня даже немного сдвинул. Глаза мимоходом отмечают рытвины, оставленные копытами. Это ж какой урон был, если меня так протащило, проскакивает мысль. Начинается танец. Танец вокруг одного панцирника, почти подставляясь под удар остальных панцирников. «Стараюсь держать остальных панцирников с одной стороны, чтобы не окружили». «Вот момент. Метров пять до загонщиков панцирников. Передо мной бок того, вокруг которого бегаю. Размах ежом и удар со всей силы. Ничего. Даже царапины и той не заметил». «Удар в плечо, и я отлетаю на пару метров. Быстро встаю и поднимаю щит, в который тут же прилетает удар. Плечо немеет, но вроде бы все в порядке». «Если у л я г о л а з а не получится пробить их панцирь, нам конец!» Бегал от этих бронированных чудовищ минут пять, пока не прилетел первый болт от ушастого. К этому времени уже прилично запыхался и умудрился выбить два глаза ежом. Наплевав на все наши надежды, он не убил панцирника. Его ХП просели на треть, болт вошел на половину. Представив, сколько потребуется болтов, чтобы завалить четверых, я судорожно начал искать выход. Идея пришла от ушастого. «Мотя, седлай панцирника!» – услышал я его крик. Пробегая мимо панцирника, в котором торчал болт, я понял, как забраться на него. Я ухватился за болт руками и подтянулся, затем перевесился и залез ему на спину. Хорошо болт выдержал, не обломался. Не зря дуб для них брал. Панцирник, на котором я стоял, не понимая, как меня достать, бестолково толпался на месте, а вот его дружки, подойдя впритык, пытались достать меня передними жвалами. У меня оставался пятачок в два метра диаметром. Убрав щит за спину, взял ежа двумя руками и начал долбить панцирь. На четвертом ударе появилась трещина. Долго получается. Тут до меня дошла мысль о том, что я панцири разделывал не ежом, а здоровенной киркой. Усилие, приданное ей, распределялось в маленькую точку, а не по площади, как с ежом. Поэтому и разделывать панцирь ей гораздо проще и быстрее. Я убрал в инвентарь ежа и достал кирку. Два удара мне потребовалось, чтобы пробить дыру. Потекла желтая кровь панцирника. Чтобы ускорить процесс, я расширил дыру и снова достал ежа. Его я всунул в дыру по самую рукоять. Я знал, что под панцирем все очень мягкое, и твердых образований под ним не замечал, когда разделывал других панцирников. Я начал вращать ежа со всей силы по все стороны, куда хватало длины. Из раны водопадом хлынула желтая хрень, и вскоре тварь подохла. Я встал и оглянулся. В одном жуке торчали два болта, и он был на грани. В одном торчал болт на приемлемом для меня уровне. Третий был невредим. Я решил заняться сподранком с одним болтом. Пока повторял трюк с его спиной и киркой. Ушастый добил одного и принялся за второго п а н ц и р н и к а Я не стал геройствовать и немного побегал от него, дав ушастому добить его. Когда подох последний жук, Я уселся посреди побоища и вытянул ноги. Адреналиновый отходняк. Раньше такого не было. Злость однозначно лучше страха. А то, что этот адреналин был из страха, я был уверен. Никогда не думал, что буду бояться. Даже стыдно перед самим собой. Мотя, что с тобой? Ты куда зловещую матерящуюся и вечно недовольную гору металла делал? Услышал я над ухом голос ушастого. «Все нормально», — соврал я. «Не ожидал я, что они настолько жирные будут». Я заметил, что с рук эльфа капала кровь. «Ты что, рукопашную ходил?» «Нет, это я экстренную скоростную перезарядку осваивал. Лебедку долго крутить надо, поэтому решил руками натянуть. Вот тетиво себе руки и порезал. Ерунда, не заморачивайся». А Таблеткин куда смотрел? «На тебя. Куда еще? У меня и ХП-то э не просила. Так, легкая травма». «Пусть отхилит. Иду и собирать ингредиенты. Я начну панцири ломать».